Явление седьмое Бенневольский 1 ха -ха, ха! ха Какой сюжет для комедии богатой! Как они смешны! Тот, статский советник, в порядочных людях и не читал ни Сына Отечества, ни Музеума. По крайней мере, видно, что ему это совестно, больно. Он мне после угождал взорами, речью, нарочно, чтобы сгладить дурное впечатление, которое надо мной сделало его невежество. А этот гусар, об котором в говорит «Барбарус Хасегетес», варвар эти Нивы, еще храбрит своей глупостью. Однако он мне дал мысль ступайте к нам в полк. Нет, не в их полк, а в военную. Отчего мне не быть военным? О, ремесло цесаря, сына Филиппова, быть вождем полмиллиона героев, самому воспевать свои победы, воин, поэт. Ну, быть министром тоже значительно завидно. Ну что ж, разве нельзя все это сдружить вместе? Так, я буду законодателем-полководцем? И стихотворцем. И вы меня одобрите, Существа кротости, Существа очаровательные, Все в жертву вам. Ну, боже мой, Как здесь долго таяться в неге, Я так давно с недаем ожиданием. Ах, если б теперь мог увидеть Ту, которая давно живет Здесь в моем сердце Знакомую незнакомку, Которую часто то появлялась мне в сновидениях, Светла, как ора, легка, как ириса, Величественный стан, сафирные глаза, Русы и подобные волосы, черты. Кто-то идет. Две женщины. Сердце. Ты вещун. А это она. с Субредкою. Мой идеал. Nah!